Глава 32. Государь принимал у себя полки гвардии и угощал их в дни полковых праздников со своего царского стола. Одному из самых близких к царю полков пришла в голову дерзкая мысль отплатить за это государю, пригласить его в свое полковое собрание, угостить его на славу, и показать ему то, чего он не мог видеть вследствие этикета. Дать послушать цыган, разухабистый русский хор из Крестовского, румынский оркестр гулески, певичик из виллы Раде. Задумали вывести государя из сказочной царской обстановки дворца, царской охоты, парада, маневра, бала, приема и поставить его в интимную обстановку офицерского кутежа. «Будут все свои, офицеры того полка, который любил государь, и где каждого он знал». Мысль дерзкая, но она явилась в те дни, когда государь тяготился властью, когда искал он хотя бы минутного забвения, отстановившейся все более тяжелой обстановке дворцовой и семейной жизни. И государь согласился. За этим полком пошел другой. Отказаться было нельзя» и вошло в обычай у полков принимать у себя государя. Эти приемы стоили безумно дорого. Годовой оклад жалования младшего офицера уходил в один день. Для многих офицеров, более скромных полков, такой прием знаменовал семейную драму. Отказ жене в покупке платья, башмаков, слезы и стоны. Но жаловаться и протестовать не могли. Слишком велика была милость царская и высокое счастье принять государя у себя. Но незаметно Бог спускался с облаков, и люди видели уже не Бога, а простого человека. И не всем было дано понять это. И, видя государя в своей семье, находились дерзкие, которые критиковали его. Но некому было сказать о том государю. Он видел искреннее веселье, он забывался среди полковой молодежи, он отдыхал от тяжелого нравственного страдания. Но бог переставал быть богом, и сплетни и клевета, передаваемая потихоньку и не могшая проникнуть во дворец, легко приходила в казармы. Полк, в котором служил саблин, ожидал государя. Он должен был приехать в 7 часов вечера на обед в собрание. Люди в парадной форме были расставлены по лестнице, убранные растениями и устланы красным сукном. Полиция и агенты охранного отделения были на улице. Собрание со спущенными шторами горело огнями люстр, канделябров и настенных бра. Закусочный стол ломился от тяжелых блюд с окраками, громадными осетровыми балыками и хрустальными вазами со свежей икрой. Офицеры были выстроены по чинам в большом зале. Рядом с бильярдной помещались трубачи. Дежурный офицер ожидал внизу на лестнице. Ровно в 7 часов показался на улице большой автомобиль государя, управляемый преданным государю офицером. Автомобиль подошел к собранию. В народе снимали шапки, жидко и нестройно кричали «Ура!». Государь поднялся в собрание, где за руку поздоровался с офицерами. По залу гремел полковой марш. Обойдя офицеров, государь остановился у окна и закурил папиросу. Трубачи кончили играть и любопытную толпою теснились у дверей зала. Первый раз они смотрели на государя не из строя, а в привычной обстановке офицерского собрания. В зале было тихо, офицеры стеснялись говорить и смущали государя. Он смотрел на них блестящими ласковыми глазами. Выручил саблин, он подошел к государю и заговорил просто о домашнем. Государь улыбнулся и сказал, Курить, саблин курите, господа». Саблин закурил тонкую папиросу и, улыбаясь, стал рассказывать о своей зимней поездке в лагеря и славном старике-дворнике, охранявшем бараки. «Такая чистота у него была, ваше императорское величество, что просто удивительно для русского человека. На столе стоит ящик из-под сигар, и на нем бумага с надписью «А курки и недокурки прошу бросать сюда, а не сорить по полу». «Веткое название, <свят> не до курки», — сказал государь. «Очень», — ответил Саблин. «Чудное название, но удивительно верное название». Государь посмотрел на него и улыбнулся. Но сейчас же улыбка исчезла с его лица, и глаза приняли то грустное выражение, которое последнее время не сходило с него. Подошел командир полка и стал просить к столу. За столом по правую руку государя сидел командир полка. По левую князь Репнин. Степочка, Гриценко и Саблин сидели напротив. Государь был задумчив. Он рассеянно выпил большую рюмку редчайшей модеры и слушал не столько то, что говорил ему командир полка, сколько общий шум разговора и музыку трубачей. Играли мексиканскую песню Полому, и все смотрели на государя, как он. Говорили, это любимая его пьеса. Служили быстро и внимательно. Для этого в помощь солдатам прислуги собрания были приглашены лакеи из лучшего петербургского ресторана. Толстый митродотель, бритый и важный, дирижировал ими. Вино пили умеренно, но корнеты, предводительствуемые ротбиком ко времени тостов успели раскраснеться и сделать шумнее. Тосты были официальные и короткие. Задержавного вождя российской армии, покрытый бешеным ура и трижды повторенным гимном!» «За полкой офицеров полка, покрытой звуками марша!» После обеда пошли пить кофе в маленькую уютную гостиную. Государь не садился. Он подозвал к себе саблина. «Как ваша супруга?» — сказал государь. «Я давно ее не видел, но знаю, она часто бывает у императрицы. Так точно, ваше величество. Моя жена даже иногда ночует в царском, когда засидится с ее величеством у Анны Александровны». Лицо государя стало грустным, оно чуть дрогнуло, точно о чем-то неприятном напомнили ему. Он помолчал немного и сказал Саблину. «Скучно, Саблин. Я сказал не до курки меткое слово, а вы сказали удивительно меткое. За столом играли палому, я имел неосторожность лет двадцать тому назад в моем гусарском полку сказать, что мне эта песня нравится». И с тех пор, куда бы я ни приехал, меня везде угощают палдомой. Иногда, Саблин, мне вспоминается разговор Гамлета об облаке. Вы помните? Как же, Ваше Императорское Величество. Но я правда тоже считаю, что недокурки метко и новое слово. Верю, верю, Саблин. Вам я верю. Но иногда грустно. Он подошел к столу, поставил недопитую чашку и обратился к командиру полка. «Вы окончили формирование пулеметной команды?» «Совершенно. В лагере приступим к обучению стрельбе». «Я давно считал нужным дать кавалерии пулеметы, да все возились с бюджетом. Я понимаю, что осигновывать деньги на войну — это скучное дело». «Ваше Величество», — сказал, подходя к государю Гриценко, «Осмелюсь просить вас в зал послушать кое-что из нового репертуара». От не стареется человек», — сказал государь, беря за локоть Гриценко. «Ведь вы одних лет со мною. Старше на два года, Ваше Величество. А каким молодцом! Что, вы, Ваше Величество, все волосы потерял, голова как у Ксенза». Перешли в зал. Там была устроена эстрада, и перед ней, в живописном беспорядке стояли кресла, стулья и диваны. Государь сел в кресло. На эстраду выпорхнула русская шансонетная певица. У ней были башмаки и голые ноги, прикрытые небольшой, как у танцовщиц, юбочкой. Громадное декольте открывало ее грудь. Она запела новые модные песенки. «Сначала модель от Пакена, потом пышных юбок волна, потом кружева, точно пена, а там и она, Анна». Государь слушал и улыбался. Сзади корнеты громко фыркали, и Ротбек подмигивал певицы. В дверях толпились трубачи и песенники. Саблем встал и пошел из зала. Ему было тяжело. Ему казалось, что здесь, в полку, происходит оскорбление его величества.